«Матвей дурака валяет!» — изумелся мужчина, с хитрецой взглянув на него, но тот едва заметно поморщился. «Матвей!» — весело продолжил мужчина. «Может, представишь меня своей подруге?» «С удовольствием. Катя, это тот самый тип, с которым ты искала встречи». «А в каком смысле?» — растерялась я. «Ты хотела встретиться с кем-то из крестных отцов?» Вот, пожалуйста, Константин Иванович Сахаров, самый настоящий криминальный авторитет. «Это что, шутка?» — опешила я. «Вовсе нет. Константин Иванович, я пошутил?» Повернулся мой спутник к коротышке. «Я такой же честный бизнесмен, как и Матвей, не помню отчество Ильич!» — подсказал я вот-вот, как Матвей Ильич. Да, ну, собственно, я подошёл к вам только ради одного. Хотел быть уверен, что ты не станешь принимать близко к сердцу небольшое недоразумение прошедшее на днях. Хотел поучаствовать в игре? — зло спросил Матвей. — Ну, я не знал, что это твоя игра. — пожал плечами Константин Иванович. — Ну так что, всё в порядке? — Разумеется. Отлично. Желаю провести время с удовольствием. Константин Иванович поднялся, пожал Матвея руку и направился к своей даме. — Это Сахарок? — зашипела я. — Угу. — Господи, ты почему меня не предупредил? — Что бы изменилось? — А о какой игре он говорил? — Косясь в сторону Сахарка, который теперь сидел ко мне спиной, спросила я. — Много будешь знать, скоро состаришься. Это не имеет к тебе отношения. — Ты поэтому сюда идти не хотел. — Поэтому. — Бандитские рожи портят мне аппетит. — А почему назвал тебя бизнесменом, не унималась я? — Потому что я работаю в охранном бизнесе. Может, ты на время забудешь про Сахарка, раз нам от него никакого толка? — разозлил сон и добавил примирительно. — Я узнал, кто такой Лебедев. — Правда, ахнул я, когда? — Десять минут назад. — Как же ты узнал? — Позвонил по телефону. — Ты будешь слушать или продолжать вопросы задавать? — Я слушаю. Лебедев и Павлов действительно друзья детства, но в отличие от нашего банкира, жизнь у Лебедева сложилась не столь удачно. Я занимался всем понемногу, даже успел два года отсидеть в тюрьме. В настоящее время у него своя автомастерская, с кредитом ему помог все тот же Павлов. Похоже, он испытывал к этому типу дружеские чувства, хотя трудно представить, что их связывало в последние годы. Может быть, просто пьянствовали вместе. — И это ты всё узнал за 15 минут, насторожилась я? — Им интересовало следствие, а следователь — мой хороший знакомый, я же тебе говорил. Mm. — А они его подозревают? — Нет. Просто опрашивали всех знакомых, в том числе и его. выяснил что в последние два месяца перед гибелью Павлова они не виделись. — А где был Лебедев в момент убийства? — В бильярд играл. — Алиби проверили? Матвей закатил глаза. — Катя! Ну сколько раз повторять, милиции не дураки работают! — Что ж, получается, Лебедев как-то пронюхал о диске, возможно, сам Павлов ему и рассказал. — Возможно. Но диск мог появиться у Димы только после смерти банкира. Дурак он, что ли, его Диме отдавать? — Значит, о том, что он у Димы знал ещё кто-то, и Лебедеву сообщил. — Они ищут исчезнувшие деньги, это ясно. А кто и что, сообщил, мы у него спросим. Живёт он на Елисеевых полях. 20 минут, и мы там. Ты хочешь, чтобы мы поехали к бандиту, удивилась я? Мы его так долго искали, что теперь, когда он, наконец, нашёлся глупо, не воспользоваться случаем. Но это же опасно. Вряд ли. Особо опасным парнем он не выглядит. Если мы к нему не отправимся, то вряд ли нашей истории разберёмся. Всё-таки мне это кажется неразумным. Вдруг он не один, да и разговаривать с нами не захочет. Ну, мы ему сделаем предложение, от которого он не откажется но ты права. Тебе лучше подождать здесь». «Нет уж! Я с тобой поеду!» «Хорошо», — кивнул Матвей. Здравый смысл во мне протестовал, но я решила, что внимать ему не буду. Очень уж хотелось понять, что происходит. В которые за 10-15 минут поведал Матвею о Лебедеве, я не поверила, хотя... Кто знает, может, Матвей позвонил ему еще до ресторана... Когда я отлучалась, тогда и попросил навести справки, а сейчас лишь получил ответ. Ну что ж, может, я наконец-то узнаю, что за интерес у него в этой истории. Хотя, если честно, к тому моменту я уже начала догадываться. Очень много всего набралось по мелочам, а ведь детективы я не зря читала. По дороге я всё больше молчала и пыталась решить. Дурака я свалила, отправляясь с Матвеем, или... Ничего, рассосётся. Мой спутник тоже не отличался разговорчивостью, со мной, по крайней мере... Зато ему три раза звонили по телефону, и дважды звонил он сам. Вынести что-то полезное из его разговоров я не смогла, а приставать с расспросами сочла излишним. Всё равно правду не скажет. Дом, где проживал Лебедев, оказался обычной пятиэтажкой, но мне виделось в нём нечто зловещее. Матвей загнал машину во двор и спросил. «Может, всё-таки отвезти тебя на дачу?» Я пробурчала под нос. «Поздно, Вася, пить боржом и вышла из машины». Дверь подъезда была открыта. Мы и поднялись на третий этаж и позвонили в дверь. Матвей отошёл чуть в сторону, чтобы его нельзя было увидеть, дверной глазок, а я растянула губы в улыбке Надеюсь, что это заставит Лебедева открыть дверь, но дверь нам так и не открыли. Матвей звонил ещё раз пять. Потом, постояв в тишине, мы могли слышать, как надрывается телефон в квартире, пришли к выводу, что хозяин отсутствует. Я не знала горевать или радоваться, Ещё десять минут назад я считала непростительной глупостью вот так запросто являться в логово врага, а теперь было ужасно обидно, что мы никого не застали. Всё-таки человек — существо на редкость противоречивое. Вздохнув, я уже направилась к лестнице, так как стоять здесь далее представлялось мне затея лишённой смысла, но тут Матвей принялся внимательно разглядывать замок. Я замерла, когда увидела подозрительную железку, в его руках испуганно вскрикнула. — Ты что, спятил? «А в чём дело?» – удивился он. «Ты собираешься влезть в чужую квартиру?» «Точно», – кивнул он. «Раз уж мы сюда приехали!» Из соседней квартиры доносился звук работающего телевизора, но в целом в подъезде царила тишина. Потом раздался щелчок, и сердце моё ухнуло вниз, потому что с лёгким скрипом открылась дверь. Матвей заглянул в прихожую, кивнул мне. Не помня себя, я вошла и первым делом попыталась восстановить дыхание. Матвей между тем шепнул мне, «Стой здесь». Предложение было совершенно излишним, но я всё равно двигаться не могла. Сам он быстро прошёлся по квартире, везде включил свет. Много времени это не заняло, так как квартира была однокомнатной. «Пусто», — сообщил он, вернувшись, вроде бы с недоумением в голосе. Хотя, с моей точки зрения, недоумевать-то нечего, раз мы минуты три звонили в дверь, но, как видно, матвей было своё мнение на этот счёт. «Будь как дома». — одарил он меня бодрящей улыбкой и ещё раз прошёлся по квартире, на этот раз открывая дверцы шкафов и заглядывая под кровать. — Ты что-то ищешь? — не выдержала я. — Ну, вообще-то, труп. Но, как ни странно, здесь его нет. — Чей труп? — ахнула я, стоя в дверях комнаты. — Лебедева, естественно. По законам жанра его пора убирать. Поэтому, когда он дверь не открыл, я решил, что дядя уже скончался. — Какой закон жанра? — Затрясла я головой. «С какой стати?» «Катерина, ты великий теоретик, с этим я спорить не буду, раз ты столько детективов прочитала, а я практик. И говорю ответственно, Лебедев не жилец. Я ведь тебе предлагал сразу заняться дядей, но ты заупрямилась. Кто-то нас успел опередить». «Да с чего ты взял, что его убили? Может, он у подруги? Или пьянствует где-то, или прячется?» Он мог решить, что тогда в Гошин дом и впрямь милиция нагрянула, вот к себе домой и не торопится. Матвей устроился на потрёпанном диване, который, судя по его виду, пережил не одно поколение кошек. Предоставляем возможность волю точить когти, кивнул мне на место рядом с собой. Я села, но всё-таки выдвинула предположение. Может, там лучше поскорее смыться? «Ну, разум не устроит здесь засаду», — ответил Матвей пояснил, видео моих очах изумления. Их ведь было двое, так? Дружок просто обязан обратить внимание на исчезновение Лебедева и забеспокоиться. Вполне логично. Позвоните и, не дождавшись ответа, прийти сюда. А «Зачем же приходить, если телефон не отвечает?» «Человек так устроен. Вот увидишь, он непременно придёт. Ну, если сможет, конечно». — Да с чего ты взял, что его убили? — возмутилась я. — Он мог просто сбежать. Ну и такого поворота сюжета я не отвергаю. Если б был умный, так бы и сделал, но он мне таковым не показался. И опять же жадность. То, что хотел, он не получил. Оттого будет стараться держаться поблизости, чем непременно воспользуется человек, в данном деле главный, и лишит нас свидетеля, а дядю — жизни. «Кто он, этот человек?» — ахнула я. «Сие знает Лебедев. от того скорее всего, и скончался. Скоропостижно». «Почему ты так уверен?» «Давай разбираться», — терпеливо заговорил Матвей. «У нас есть два убийства. Первое совершено чуть больше месяца назад. Убийца не найден. Зато в доме появляется какой-то таинственный диск. Возможно, с заграничными счетами покойного. Вдова, предполагая, что на диск много охотников, отдают его на хранение брату. Тот затевает собственную игру, намереваясь прикарманить то, что скрывает диск, и возле сейфа встречается сразу несколько грабителей. Теперь о Лебедеве. Он — друг Павлова, друг детства, у которого жизнь не заладилась. Судя по квартирке, доходами его бог не баловал. Я огляделась и кивнула. Квартира и её внутреннее убранство представляли унылое зрелище. А рядом дружок, вполне обеспеченный, который, кстати, по какой-то причине к нему благоволит. Хотя, может, и нет причины, и у Павлова была просто ностальгия по юности. Очень может быть, что друг он доверился, то есть о диске тот узнал. А дальше... Лебедев запросто мог убить Павлова, нахмурилась я. Но диск не получил так как то его надёжно спрятал. Зато его обнаружила жена. Испугалась, что подвергает себе опасности, и отдала диск брату. Точно. До этого момента очень похоже, что главный злодей у нас Лебедев. А вот дальше... Как он узнал, что диск у Димы? М? Не сам же Дима ему сказал. И вдова не могла. Нелогично. Ей о том, что она обнаружила диск, вообще лучше было помалкивать. Но кто-то всё-таки узнал. Человек либо близкий к вдове, либо к Диме и этими сведениями он делится с Лебедевым. Тот не более как исполнитель, а вот кто стоит за его спиной. Далее мы выходим на след Лебедева, и этот человек должен испытывать беспокойство, потому что Лебедев его хорошо знает, и если его возьмут в оборот, спасая себя, непременно проболтается. Скажи, как ключи от Диминого сейфа у вас оказались? Он когда запивал — Все документы ключи Наташке отдавал, чтобы не потерять. — Ясно. Хм, похвальная привычка. Теоретически заполучить ключи вовсе не трудно. Сейф ключом и открыли, а потом сломали замок, имитируя взлом. Такой тип, как Лебедев, вряд ли способен вскрыть сейф, хотя, учитывая, что у него автомастерская, в офис он тоже попал не без чьей-то помощи, По крайней мере, расположение комнаты и прочем ему кто-то сообщил. А теперь этот «кто-то» не желает, чтобы о нем узнали. Для него логично от Лебедева избавиться, если об организаторе знал только он, или от обоих грабителей, если о нем знали оба. Он осторожен, но будем рассчитывать на лучший вариант. О том, что мы видели на фотографиях Лебедева, знали трое. Вдова, Верка и Рита. Выходит, кто-то из них? — Не обязательно. Они сами или кто-то из близких им людей, — улыбнулся Матвей добавил. — К тому же ты забываешь ещё одного человека. — Если ты имеешь в виду Наталью, то забудь об этом. Опять же, у укокушать Лебедева она никак не может, раз находится за 2000 тысячи километров со сломанной ногой. — Ты в этом уверена? — Признаться, в тот момент что-то холодное и скользкое зашевелилось у меня в груди. Матвей прав. С точки зрения законов жанра, Наташка — идеальный кандидат на роль злодея. До последней минуты в неподозрении и всё такое. А звонить по мобильному можно из соседней комнаты. Когда я в такое поверю, — ответила я, глядя в глаза Матвею, — жизнь потеряет всякий смысл. Разумеется, — кивнул он. В твоих любимых детективах подружки всё равно, что Ахилл с Патроклом дружат до гробовой доски. Несмотря на трагичную ситуации, я отметила, что передо мной человек не без образования. Впрочем, это скорее заслуга американского блокбастера, а не собственная его тяга к эпическим произведениям. Наташка не такая дура, чтобы не позаботиться о алиби, а если её нет в больнице, это выяснится в три счёта? Она надеялась хапнуть деньги и смыться за границу. Тогда ей на алиби... Кстати, проверить действительно можно. Хочешь, прямо сейчас? — Только попробуй, — разозлилась я. — Наташка лежит там, где ей положено, ты сеешь смуту с неясной целью. — Ладно. Рано или поздно тайное всегда становится явным. — Хорошо, мы будем, если Лебедев сейчас сюда явится, да не один. — Слушай, а если ты прав, и его хладный труп уже обнаружили, сюда же милиция нагрянет, а здесь мы. — Успеем уйти, — беспечно ответил Матвей. — Как? В окно выпрыгнем? — Доверься мне. Сиди и жди. Когда такой тип, как ты, предлагает ему довериться, есть лишний повод насторожиться. «Тебя могут отвезти на дачу», — «серьёзно», — сказал Матвей. То, как он сформулировал предложение, вызвало размышление и я, немного поразмышляв, спросила. «А мы здесь не одни?» «Я не квартиру имею в виду». «В данной ситуации логично обратиться к друзьям», — пожал Матвей плечами. «А учитывая место моей работы...» В общем, расслабься. Легко сказать, учитывая место работы, о том, чтобы расслабиться, и речи нет. Тут ещё ко мне вернулись мысли о Наташке, и под ложечкой засосала. А что, если он уже проверял? Нет, нет, никогда и ни при каких обстоятельствах не буду думать о подруге плохо. И Ахмуро уставилась в стену напротив. Матвей вытянул ноги, и мы настроились на ожидание. вдруг у меня зазвонил мобильный. Звонила Ленка и была очень взволнована. «Где вас носит?» — спросила она. Я прошла на кухню, чтобы поговорить без посторонних ушей. «Мы...» — начала я и осеклась. Сказать Ленке, что мы сидим в засаде, я не рискнула. Тогда ей никаких таблеток не хватит. от Оттого ответила неопределённо. «Мы сегодня не приедем. Здесь заночуем». «Почему?» — удивилась Ленка. Я соображала, чтобы такое придумать, но подружка это сделала сама. «Ты его соблазняешь?» «Молодец! Не зря в тебя верила. Только особо не увлекайся. Помни, ты соблазняешь его для общей пользы, а не для удовольствия. Я сейчас Наташке позвоню». С ума сошла. «Ночь на дворе, а человек в больнице. Лучше скажи, как там твои изыскания». Тружусь, не покладая рук и ушей. Но производительность плохая. Гоша спать никак не хочет. Я на него уже столько таблеточек извела, а он бродит осоловелой, но не спит. Мне ещё надо следить за тем, чтобы... Диски ему на глаза не попадались. «Те, что проверила, я прячу в диван, а те, что ещё не проверены, у меня на чердаке за трубой. Сама понимаешь, я от лестницы теперь ни шагу. Измучилась так, что на ногах не стою. Может, ночью получится работать плодотворнее?» — вздохнула Ленка. Мы пожелали друг другу успеха, и я вернулась в комнату, где дремал Матвей. До двух часов мы сидели в темноте на диване, а затем Матвей предложил мне отдохнуть с удобствами, а сам перебрался в кресло — Никто не звонил и в квартиру проникнуть не пытался. Поначалу я нервно вздрагивала от малейшего шума, а потом уснула. Утром меня разбудил лёгкий ветерок, в комнате было душно, и Матвей открыл балкон. Я сладко потянулась и взглянула на своего героя. Он как раз появился в комнате. «С добрым утром!» «К сожалению, кофе в этом доме нет». «А новости есть?» — спросила я, зевая. «И новостей нет. Собственно, сидеть нам здесь самим не обязательно». «Если здесь останутся твои друзья, вряд ли я узнаю всю правду». «Что за недоверие?» — попенял мне Матвей. И в этот момент у него зазвонил мобильный, который он установил в режиме вибрации. «Да». Сурово бросил он, а потом молча выслушал сообщение. Судя по выражению его лица, оно было не из приятных. «Что случилось?» — спросила я, когда он дал отбой. «Нашего приятеля». «Нашли». «В лесополосе, в двух километрах от города», — ответил Матвей. Кто-то стукнул его по голове, а потом сжёг вместе с машиной. «Ничего себе!» — ахнула я, Матвей усмехнулся. «Как видишь, мои прогнозы сбываются». «Вот что ж мы здесь-то сидим?» — запаниковала я, устремляясь к двери. Матвей направился следом за мной, то ли меня пытаясь удержать, то ли торопился, как и я, покинуть квартиру. Но тут мобильный Матвей опять зазвонил... Он взглянул на него и сделал мне знак молчать. Я замерла, как вкопанная, а он очень осторожно прокрался к двери. Через несколько секунд после этого в дверь позвонили. «Милиция!» — выдохнула я, сама себе зажимая рот, и в тот момент поклялась, что о приключениях и думать забуду. Весьма поспешно, потому что ещё через полчаса моё мнение на этот счёт вновь изменилось. Ну, как известно, мы любим давать несбыточные обещания. Матвей, выждав, немного открыл дверь, на пороге стоял мужчина. В Первое мгновение я его даже не узнала. Матвей молниеносно схватил его за ворот рубашки и втянул в квартиру. Следом в прихожей возникли две личности зловещего вида. Всё, мысленно решил я, и в глазах у меня замелькали утюги, но вместе с тем появилась злорадная мысль, что Матвей наконец-то поплатится за свою самонадеянность. Тут же выяснилось, что я опять погорячилась, самонадеянность Матвея лишь увеличилась. а Закрыв входную дверь, личности заломили руки мужчине, что вошёл первым, и тут я его узнала. Это он вместе с Лебедевым экспериментировал с утюгом в гошенном домишке. Личностями же были, надо полагать, те самые друзья Матвея, что приглядывали за квартирой. Ошарашенного дядю внесли в комнату и приткнули на диван. Матвей закрыл балкон и повернулся к нему. «Наконец — Наконец-то! — сказал он со зловещей улыбкой. — Мы тебя ждать замучились. Дядя дико оглядывался, затем увидел меня, и по выражению его лица стало ясно. Он меня тоже узнал. — Где Витька? — хмуро спросил он. — Витька твой уже упакован, — ответил ему Матвей. — А вы кто? — вновь спросил он. — Здесь вопросы задаю я, — порадовал Матвей. «Начнешь дурака валять, свалишься с балкона. Здесь третий этаж, так что хорошо подумай». Дядька облизнул губы, по очереди взглянул на мужчин, не нашел в них понимания и запечалился. «Кто вас надоумил офис грабануть?» — спросил Матвей. Один из его друзей обыскал врага и протянул ему найденное в одном из карманов дядьки водительское удостоверение. «Так, Иларионов Геннадий Васильевич. Очень приятно. Чем занимаешься?» — Я это... безработный временно. — Ты моему другу утюг на ноги ставил? Грозно поинтересовался Матвей и сам же ответил. — Ставил. Так что церемониться нам с тобой нет резона. Конвенция о военнопленных на тебя не распространяется. — Говорил я этому придурку, — захныкал Геннадий Васильевич, — что уходить надо, а он... — а придурки поподробнее. — Я тебе, кстати, вопрос задал повторю в последний раз, кто вас надоумил офис грабить? — Не знаю я, честно, — заволновался Геннадий Васильевич. — То есть меня-то надоумил Витька, — сказал там этот диск. Я в таких делах не бум-бум, но он уверял, что с тем диском мы станем богачами. Плёл про заграничные банки и счета, с которых деньги снять, имея диск легче лёгкого, ещё и наличку обещал. Говорил, штук 10 баксов в том сейфе всегда лежат, — «Я и купился. Где оружие достали?» «Это всё Витька. Я, честно, сроду пистолет в руках не держал и представить не мог, что Витька стрелять начнёт. Ещё удивился, зачем оружие, если всё так просто, как он обещает. Мы же хотели по-тихому. Окно открыли, а тут охранник. Витька и выстрелил. Пистолет у него с глушаком. Я сразу понял, не видать нам денег, раз всё наперекосяк. Охрана бы своего хватилась, вот пришлось остальных валить». Вскрыли сейф, а там какие-то бумаги. Правда, деньги тоже были, но всё равно меньше, чем он обещал. Сейф как вскрыли? Это для меня не проблема. Mm. Большой жизненный опыт. Геннадий в ответ только вздохнул. Дальше рассказывай. Выбрались мы оттуда, ведь Витька очень злился, дал ему этот диск. Я говорил, ведь надо уходить, менты докопаются, а у меня уже две ходки, мне третья ни к чему». Пять тысяч на двоих невеликие деньги, но всё лучше, чем ничего. А он твердит своё. Гад Рыбаков, диск дома спрятал, а врал, что на работе. — Кому врал? — вновь спросил Матвей. «Да — ты не знаю я. Был у Витьки человечек, который обо всём деле разнюхал, но Витька о нём молчал. — Думаю, баба это добавил Гена, чуть помолчав. — Баба у него была. — Что ты о ней знаешь? — Да ничего, — — Ну, как-то она с фирмой связана. Должно быть, работала там. Матвей взглянул на меня, а мне от его взгляда сделалось не по себе. Ясно, куда он клонит. Только я ни в жизнь не поверю. — И вы отправились к Рыбакову домой? — вновь спросил Матвей. — Отправились, — весьма неохотно ответил Геннадий Васильевич. — Только диска и там не оказалось а никаких денег тоже не было. Витька вроде как спятил... Рыбакова тряхнул основательный дот, сказал, что диск должно быть у того паренька, которого он нанял самого себя ограбить. Ну, я в такую чушь верить не хотел, а Витька поверил и сказал, что за такие бабки и сестру кинуть можно, и пристрелил мужика. Что за сестра? Ну, так диск вроде как Рыбакову родная сестра дала на хранение, а муж у нее банкир, его только-только похоронили. Складно рассказывал, потому я и поверил, но у этих у олигархов всегда счета за границей. Стали мы парни искать. Нашли их. Дальше вы знаете, вздохнул он. Не всё. Сбежали вы из того дома. И что? Ну, я-то решил, что менты нагрянули. Хотел бега сорваться, а Витька мне переждём. Никуда парнишка от нас не денется. Диск ментам не отдаст. Дурак он, что ли, от таких денег отказываться. Витька мне из пяти тысяч только полторы отдал, а меня это злило. Я, конечно, свои деньги требовала а он всё завтра до да завтра... Стал от меня прятаться, но звонки не отвечает. Со своей бабой он встречался? Откуда мне знать? Я его не видел. Ни разу. После того, как из того дома удрали. Значит, так. Посверлив его взглядом, сказал Матвей. Сейчас ребята проводят тебя до уголовки. Советую рассказать там всю правду. Потому что, если ты ее не расскажешь, мы тебя встретим и проводим в ближайший лесок, где ты обретешь место последнего успокоения.